Глава 10. Повиснув над дверцей холодильника, изучаю структуру запасов в кофейне своей сестры. Она сегодня собирается отправиться на закупку и возьмёт меня с собой. Здесь в маленькой подсобке очень душно. Здесь помещаемся только я и холодильник. Я уже кое-что понимаю в кофейном бизнесе, но могу с уверенностью сказать, что это не моё. Я имею в виду бизнес. Я разорила бы любое дело за пару дней. потому что не привыкла считать деньги. Тогда чем же мне заниматься? Я же ничего не умею. Ничего шить не. Я не знаю. Тяжко вздыхаю, глядя на свои кроссовки. Всё сегодняшнюю ночь я посвятила тому, чтобы решить, как мне жить дальше. Это была мучительная ночь, как и многие до неё. Его глаза, тепло и нежность твёрдой губ на моей щеке преследовали меня до самого рассвета. мешая думать о главном. Ненавижу. Мишали лилейть злость, ожесточение. Я просто смотрела в потолок как зомби, ощущая в груди катастрофическую дыру. После того, что произошло со мной в ресторане Башня, я вдруг с ужасом и отчаянием поняла: всё это моя новая реальность. Это место, люди, которые в этот час моей жизни оказались рядом, и я это новая реальность. без него. Я должна двигаться дальше. Да, должна. Я буду. Буду двигаться дальше. Глаза предательски щиплет. Как я ненавижу это. Как это мне надоело. Но я, чёрт возьми, ещё не готова просто взять и перезагрузиться. А когда будешь готова? Никогда, понятно? Я люблю его и ненавижу Вот так. Это самый мучительный коктейль на свете, а я просто блуждаю в темноте, не понимая, что мне делать. Звон дверного колокольчика оповещает о первом посетителе. На часах 7:30 утра. Вообще-то, у Тины не бывает клиентов в это время, но она всё равно открывает кофейню на тот случай, если кому-то всё же захочется ранний кофе. Мне нужна мира, властно объявляет знакомый мужской голос. скидываю голову, закрывая холодильник. — Кто спрашивает? — сухо интересуется Тина. Кусаю губу, не в силах сдержать смешок. — Ты не знаешь, кто я такой? — раздраженно бросает посетитель. — У тебя на лбу не написано, — ровно отвечает она, а по моему лицу стелется такая улыбка, что болят щеки. Семья Тины — очень средний, средний класс. Ее мать вышла замуж за... босика. Так говорил отец. Но я очень сомневаюсь в том, что Тина не знает, кто перед ней. Слушай ты, кофейница, я спешу, съедит он. Дверь за твоей спиной. Я Аид Джафар, и мне нужна твоя сестра сейчас. А что, в вашей семейке только мудаков делают? жмурюсь и хихикаю. А ваши только баб, забывших своё место? И какое же у баб место? Хладнокровно интересуется Тина, на спине, с раздвинутыми ногами. просвещает Аид. Женщины существуют не только для секса, съедит она в ответ. Не замечал, усмехается Аид. Почаще выбирайся из леса, животное, советует она. Быстро дёргаю ручкой и открываю дверь. Они оба игнорируют моё появление, впившись глазами друг в друга. Щеки Тины пылают, а челисти Аида плотно сжаты. Он навис над барной стойкой, упёршись в неё одной рукой. А Тина пристала на цыпочки, чтобы казаться выше. Аид медленно поднимает глаза и смотрит на меня поверх ее головы. Потом снова смотрит на сестру и говорит. «Тебе повезло, что я не животное, но откроешь свой ротик еще раз, и я могу передумать». Тина насупливается и зло опускает глаза. Он наблюдает, бегая глазами по ее мятежному лицу и плечам. «Я тоже насупливаюсь и спрашиваю, чего тебе, Аид?» Он отталкивается от прилавка и, махнув головой в сторону двери, говорит: "Пошли". "Куда?" Мужчина бросает ещё один взгляд на сестру и молча разворачивается, выходит, хлопнув дверью. Смотрю на Тину. Она застыв, уставилась на дверь. Делаю глубокий вдох и иду за ним, обернувшись на выходе. Тина меняет местами предметы с совершенно потерянным видом. Выхожу на улицу, тоже хлопнув дверью. В старом мощёном переулке невообразимо и народно припаркованы три чёрных внедорожника. Подхожу к среднему и открываю заднюю дверь. Сажусь, громко хлопнув ею, чтобы сразу показать свой настрой. За рулём Максуд. Ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. Он не спешит отворачиваться, поэтому отворачиваюсь я. Аид бросает на меня хмурый молётный взгляд и спрашивает: "Документы с собой?" "Нет". говорю ему, чувствуя внезапное волнение. Всё это слишком мне незнакомо. Люди, обстановка. Ладно, неважно, вздыхает Аид и верит Максуту. Поехали. Я не слежу за дорогой, требовательно глядя на Аида. Что происходит? с окрушённой спрашиваю его, теряя терпение. Нас ждут у поверенного, уткнувшись в свой телефон, поясняет он. У поверенного? складываю онемевшие руки на груди и отворачиваюсь к окну. А что ты подумала? Закрываю глаза. Если я начну вываливать всё, о чём подумала, жизни не хватит. Наш кортеж движется спокойно и плавно. Минуты и лица бегут как во сне. Я не слежу за временем и не слежу за дорогой. Я чувствую себя маленькой потерянной песчинкой. Уповеренного мне дают на подпись 6 экземпляров какого-то договора, на каждом из которых уже стоит его подпись. Не могу оторвать глаз от чётких ровных букв, которые складываются в инициал М и фамилию, которая составляет основную концепцию этой подписи. Моя рука дрожит, когда я ставлю рядом свою, повторяя его подпись. Мне не приходится менять ни одной буквы. Если один из этих экземпляров для меня, то и для него здесь тоже есть один. Я не знаю, зачем это сделано. Это не вызов и не посыл. Просто это моя подпись. Это моя фамилия и моё имя, которые в точности повторяют его. Поверенный объясняет, каким образом я могу воспользоваться своими деньгами. Я стараюсь слушать, обводя пальцем ту подпись, которая более собранная и уверенная, так не похожая на мою, несмотря на содержание. Также поверенный передаёт не тяжёлую, запечатанную коробку. очень тяжёлым. Он не знает, что внутри. Я и по давна. Ну, вот и всё. Назад едем молча. Когда оказываемся у кофейни, дёргаю дверную ручку и жду, потому что двери заблокированы. Мира тихо зовёт Аи. Что? спрашиваю его с ипло недрудяся оборачиваться. Он молчит бесконечные секунды, а потом говорит: "Вот, возьми Резко поворачиваю голову, роняя предательские слёзы. На его пальце болтается маленький ключ. Это от банковской ячейки. Там все твои драгоценности. Смотрю на ключ, как на ядовитую жабу. Пусть отдаст их Зари. Сеплю, делая глубокий вдох. Мне они не нужны. Мира отворачивается, аид как ну и трёт пальцами лоб. Зара. Мы росли вместе. И ещё Диана. Диана Нивеска, жена старшего Джафарова, которая съезла после его похорон. А её вы куда дели? Выдавливаю я. Монастырь Аит медленно поворачивает голову и смотрит на меня напряжённо. Затаив дыхание, наблюдая за всплесками в его глазах, он решает говорить мне что-то или не говорить. Говори, пожалуйста. Где она? Мертва? Шакирует он меня, интенсивно вглядываясь в мои глаза. Молчу, ощущая дрожь и холод в коленях. Мертва, беззвучно повторяю это ужасное, опасное, терзающее слово. Аид смотрит вперёд и говорит: "Нам прислали её по частям". Горлу подкатывает тошнота, такая, что я сжимаюсь и закрываю рот обеими ладонями, быстро дыша через нос. Зора Перед глазами лицо маленького черноглазого мальчика, так похожего на них всех. Диана и Зурам. Я помню их. Я так давно их не видела. С похорон его брата. Сквозь липкий ужас выкрикиваю. «Зурам!» «Ты не захочешь знать», — говорит Аид мертвым голосом. Меня тошнит. «Максуд!» — кричит Аид. Слышу, как щелкает замок и быстро открываю дверь. Мой утренний кофе и сладкий пончик оказываются на тротуаре. Меня выворачивает и выворачивает. От понимания и кошмарности этих слов меня трясёт. Как давновь, откидываясь на сиденье, утираю холодный пот со лба, а ид мрачно продолжает: "Теперь твоя жизнь принадлежит тебе. И в этой жизни тебе лучше быть его врагом, чем другом. Поверь. Ты просто не представляешь, что происходит. Я Люблю его, — шепчу дрожащими губами. Теперь я могу говорить это вслух, не таясь. Я люблю своего мужа, люблю его, люблю с первой встречи, с первого прикосновения. Держись от нас подальше, — Чека не таит, вручая мне коробку и контракт. Просто живи своей жизнью, у тебя для этого все есть. Покидаю машину неосмысленно. В голове туман, будто я выпила бутылку джина. Тин распахивает для меня дверь и придерживает, потому что я садирую на пол. Мы садимся вместе. Несколько минут смотрю в пустоту, сжимая проклятый контракт, а потом, потом с остервенением начинаю рвать коробку, желая, желая увидеть, что там внутри. Что он оставил для меня? Что? Мира взволнованно кричит: "Тина, поранишься сейчас. Бью кулаками проклятый, неподатливый картон и плачу. Она возвращается через секунду и падает рядом на колени. Быстро вскрывает коробку канцелярским ножом. И мы в четыре руки выбрасываем пенопластовый наполнитель. Сердце сжимается, а я жмурюсь, пряча лицо в ладонях. В коробке коллекционный двухтомник моего отца. Марат Джафаров. «Я люблю тебя». Я так тебя люблю.